Виктор Неужели это был патриарх рода Шуйских? Дед Максима и Андрея, а заодно и единственный внеранговый одаренный в их роду. Про внеранговых одаренных я практически ничего не знал, за исключением того, что всего насчитывается не больше трех десятков подобных монстров на планете. Мистер Биттер рассказывал, что эти люди гораздо сильнее любого одаренного, чью силу возможно поместить в общепринятые границы, которые и назывались рангами. Не знаю, что сделал патриарх с Максимом, но тот весь начал корчиться и что-то кричать. Похоже, что этот крик очень сильно повлиял на всех присутствующих на полигоне, кроме нас с Ниссой. Я хотел остановить старика, но сил для этого у меня не было. А потом он отпустил Максима и, радостно расхохотавшись, куда-то ушел. Сразу же после ухода патриарха к нам прибежали целители и начали помогать. Оказалось, что от крика Максима у всех полопались барабанные перепонки. За это время я успел немного восстановиться и смог подняться, не без помощи Нисы. «Андрей, Настя, отправляйтесь в дом. Необходимо начинать готовиться к проведению обряда инициации». «Пришло время Максиму обрести силу», – распорядился глава рода. «Кирилл, Денис, отнесите ребят в медицинский блок. Как только они придут в себя, я хотел бы с ними встретиться». «Ты, я так понимаю, восьмая?» Михаил Владимирович обратился к нисе, которая все это время держала меня под руку. Девушка встрепенулась и начала кивать. Она очень ждала этой встречи. «Только с главой рода мы могли обсуждать, как дальше будет развиваться наше сотрудничество с шуйскими». «Не нужно нас к медикам», — произнес я, чем удивил Михаила Владимировича. «Просто слишком сильно выложился, когда помогал Максиму. Немного отдохну и буду в полном порядке». «Максима, конечно, можете и к медикам отправить, но смысла в этом никакого нет. Уже через несколько дней он будет в полном порядке». К же у вас нет достаточно сильных целителей, чтобы моментально поставить его на ноги. Баринова не способна на подобное. «Даже так?» – задумчиво произнес глава рода. «В таком случае жду вас у себя через три часа. Этого времени будет достаточно для восстановления». Получив положительный ответ, Шуйский пошел следом за Андреем и Яной. Не знаю, что это за инициация такая, но все были рады, что Максиму предстоит пройти ее. Первый раз вижу, чтобы зверь вел себя подобным образом. Он смеялся от счастья, я даже не могу вспомнить, когда видел, чтобы он просто улыбался, а тут вон какой радостный был. Похоже, что Максимка смог порадовать старика, трещал рыжий, когда помогал Нисси довести меня до дома. Нисси шла рядом и молчала. Вообще она разговаривала по минимуму в присутствии Рыжего. С Максимом я такого не замечал, а вот инструктора она из-за чего-то побаивалась. «Максим молодец. Не ожидал, что он способен использовать нечто подобное», ответил я Рыжему. «Правда, в следующий раз у него уже не получится застать меня врасплох. Теперь я знаю, чего можно ожидать и смогу справиться с подобной атакой». «Это ты так думаешь», усмехнулся Рыжий. Шуйские очень сильны. Не зря же практически все одаренные, проявляющиеся в их роду, доходят до первого ранга. А Максим, он и вовсе может стать самым молодым перворанговым одаренным в роду за всю историю его существования. Таких гениев по всему миру раз-два и обчелся. Так что, малец еще может тебя удивить. Это он просто ленивый слишком. Первый раз слышу, чтобы рыжий так хорошо отзывался о Максиме. Обычно он только и делает, что критикует, обзывает и всячески пытается задеть парня. «А расскажи мне о Шуйских и их даре», — попросил я Рыжего. Шуйские спасли нас, дали нам кров и надежду на месть, а мы даже ничего толком не знаем о них. Конечно, Рыжий был не самым хорошим рассказчиком, но лучше что-то, чем ничего». Историю рода шуйских рыжий практически не знал, а вот про их дар знал немало. В отличие от других одаренных, шуйские не могли преобразовывать мировую энергию в какие-то особенные техники, связанные с преобразованием материи, как те же огневики, создающие пламя, воздушники, воздух, ну и так далее. Шуйские пускали собранную энергию на усиление собственного тела. Они становились в разы сильнее, быстрее, крепче, и именно исходя из появляющихся у них возможностей, и были разработаны техники боя, одной из которых показал Максим. По всему выходило, что они так же, как и я, в бою полагались только на собственное тело. Но у них были и дальнобойные техники, а вот я ничего такого не имел, и это было печально. Столкнись я с любым одаренным, способным сражаться на расстоянии, и мне придется очень туго. Нужно срочно что-то с этим делать. Вот только что я не мог придумать. Здесь мне мог помочь только учитель, но я все меньше и меньше тренировался. Поэтому было неизвестно, когда смогу подняться на следующий уровень силы. Заточение в лаборатории Кианга в плане тренировок было просто идеальным. На свободе времени на это катастрофически не хватает. Уже через пару часов я отлично себя чувствовал и был готов идти на встречу с Михаилом Владимировичем, о чем я и сообщил управляющий нашим домиком. Ей была женщина лет 50, Виолетта Марковна. Она отвечала за работу слуг и наши снисы обеспечения, а также она имела дела со всеми службами шуйских. Вот и сейчас она сообщила главе рода, что я уже восстановился. Михаил Владимирович будет ждать вас у себя в кабинете через 20 минут. Вам выделить сопровождающего? Спасибо, Виолетта Марковна. Сопровождающего не нужно. Мы в состоянии самостоятельно дойти до главного здания, а там нам уже помогут, поблагодарил я женщину. Она лишь кивнула и поправила пышную прическу. В этот момент мне показалось, что... Виолетта Марковна что-то быстро произнесла, когда запястье находилось возле ее губ, хотя ничего удивительного в этом нет. Было бы очень странно, если шуйские оставили нас без какого-либо присмотра. А сейчас мы и вовсе собираемся встретиться с главой рода, и наверняка каждый наш шаг будет контролироваться. Прошло уже много времени с того момента, как нас освободили, и только сейчас нам предстоит решить... Что же делать дальше? Мы с Ниссой неоднократно разговаривали на эту тему и сошлись на том, что пока род тан не будет наказан, мы останемся с шуйскими. Конечно, если они не решат выдвинуть нам каких-нибудь жестких требований. Мы не исключали и подобного. Им определенно нужна была Нисса. Да и ко мне они, на удивление, относились очень хорошо. Сомневаюсь, что причина в том, что мы согласились выступить свидетелями в деле против рода Тан. Да и то, что я Велесов, также не должно было так повлиять на них. Сомневаюсь, что мой род был каким-то особенным, хотя... Прошу меня простить, что не представился при нашей первой встрече. Слишком необычная она вышла. Голова в тот момент была занята совершенно другим заговорил Михаил Владимирович, стоило нам сниться оказаться в его кабинете. Здесь же находились Андрей, Яна и патриарх рода. Если дети скромно сидели на стульях, по обе стороны от отца, то патриарх развалился в кресле с интересом, наблюдая за нами. В одной руке у него был пузатый бокал с какой-то темной жидкостью, а в другой дымящаяся сигарета, дым от которой пах просто отвратительно. Помимо Шуйских в кабинете присутствовал Кирилл Александрович, а вот Долиной и Шелеста не было. Похоже, не я один отношусь к ней с подозрением. Могу поспорить, что дед Максима не переваривает Елизавету Павловну. Князь Шуйский Михаил Владимирович, действующий глава рода. Это мой отец Владимир Дмитриевич, патриарх рода, внеранговый одаренный и наша сильнейшая боевая единица. Услышав эти слова, старик только крякнул и сделал несколько маленьких глотков. С Андреем вы уже знакомы, а эта девушка моя дочь, княжна Янна Михайловна, одаренная первого ранга, победительница прошлогоднего всеимперского турнира, ну и Барыкин Кирилл Сергеевич, все эти люди входят в совет рода. К сожалению, моя супруга не смогла оставить Максима одного, но она полностью доверяет мне и поддержит любое мое решение. «Подкаблучник», — произнес Владимир дмитрич и одной затяжкой выкурил сигарету, наполнив кабинет дымом. Михаил Владимирович никак не отреагировал на действия отца. Он попросил у нас прощения, после чего подошел к окну и распахнул его. Пару раз глубоко вздохнув, Глава рода вернулся на свое место. Девятая и восьмая, представился я. На этот раз патриарх позволил себе усмехнуться, чем привлек всеобщее внимание. Похоже, Рыжий говорил правду о том, что Владимир Дмитриевич редко улыбается. Андрей вкратце мне уже все рассказал. Я, как глава рода Шуйских, полностью согласен с сыном, принятыми им решениями и данными обещаниями. «Род Шуйских предлагает вам свое покровительство и защиту. Это предложение будет действовать, даже если вы откажетесь нам помогать с низложением рода Тан». М -м, «А вот это было уже интересно. С чего бы такая забота?» «А могу я узнать, отчего вдруг такое отношение к двум подопытным крысам, спасенным из лаборатории старейшины рода Тан?» – спросил я. После этого вопроса патриарх и вовсе рассмеялся, расплескав содержимое своего бокала. «Все, Мишка, хватит херней маяться, помолчи пока. Ой, гляжу совсем, ты ничему так и не научился. Да и взрослые люди между собой поговорят», отсмеявшись, сказал Владимир Дмитриевич. «Жаль, парень, я не знаю, как назвали тебя родители. Да и кто из трех братьев был твоим отцом, но это и не важно». «Мне достаточно и того, что ты Велесов. По крови и по дару ты точно Велесов. Мне не нужны все эти современные экспертизы, чтобы увидеть в тебе кровь древнего рода, да и похож ты на своего деда в молодости. Довелось мне с ним довольно много времени вместе провести. Я не собираюсь ходить вокруг да около, скажу прямо, почему такое отношение с нашей стороны». Многие рода связаны с Велесовыми долгом крови, и шуйские не исключение. По молодости твой дед спас мне жизнь, и настало время вернуть тот долг. Пока я жив, ты, мальчик, находишься под моей защитой. И мне плевать, будет то император или любой другой одаренный из тех, кто смог забраться на вершину. Если кто-нибудь посмеет поднять на тебя руку, что я уничтожу его. Клянусь родом!» Бокал в руках патриарха лопнул. На пол начали падать густые красные капли, а все присутствующие ощутили резкий отток мировой энергии. В свою клятву патриарх вложил нереально много сил и еще подкрепил ее кровью. Ниса вздрогнула, и кабинет окутала ее сила, Но она ничего не могла сделать с патриархом. Владимир Дмитриевич оказался слишком сильным. «Ублюдки из рода Тан! Посмели похитить моего брата, я не прощу им этого! Плевать, что один из блюстителей выходец из этого скотского рода! Кто поднимет руку на шуйских, тот умрет! Миша, Кирилл, у вас есть полгода!» чтобы обстряпать все свои дела и прижать ублюдков из родотан по всем правилам. И тогда я официально смогу совершить казнь. Если не успеете к этому времени, то мы с Андреем отправимся к ним в гости. Как раз к тому времени парню нужно будет совершать прорыв. А для этого ничего не может быть лучше, чем хорошая драка и смерть из сильных одаренных. Я все сказал! Очередная волна силы вырвалась из патриарха, затаив всех присутствующих поморщица. «А теперь пойду немного отдохну. Смотрю, как там Федя. Что-то утомили вы меня совсем». В кабинете повисла тишина, которую нарушил Андрей через пару минут после ухода Владимира Дмитриевича. «Я тоже пойду». Нужно поговорить с дедом, я не уверен, что через полгода буду готов к прорыву. А я вот останусь, слишком неожиданный оборот все приобрело. На моей памяти дед еще ни разу не давал подобных клятв. Даже боюсь представить, что будет с тем, кто посмеет тронуть паренька Велесовых. Ты, если что, меня прости, но девятый — это не имя. Это больше похоже на собачью кличку. Я не стану тебя так называть. «Лучше уж быть безымянным, чем шелудивым псом», сразу после брата заговорила Яна. «Похоже, что среди шуйских она была самой говорливой и всегда говорила то, что думает, совершенно не боясь последствий, хотя с ее силой можно было позволить себе подобное». «Ваше право», – пожал я плечами. «Мы с Ниссой уже все обговорили, и даже несмотря на то, что шуйские знают, какому роду я принадлежу, я буду держать имя в секрете, пока еще не пришло время, чтобы его раскрывать. Я на права, но настаивать я не буду. Девятый так девятый, заговорил Михаил Владимирович. Поступок отца явно шокировал его, но нужно отдать должное, оправился от шока глава рода очень быстро. Все мы прекрасно слышали слова моего отца. Пойти против слова патриарха я не могу, да и не хочу. Род Танн должен понести заслуженные наказания. Будете вы нам помогать или нет, это в любом случае произойдет. Помимо покровительства и защиты отца, вы получаете покровительство и защиту рода шуйских. Отныне любые ваши проблемы, это наши проблемы. Если что-то нужно, говорите об этом смело. Постараемся сделать все, что в наших силах. Я знаю, что вы согласились давать показания под воздействием слезы истины. Из-за это Шелест обещал вам приличное вознаграждение, так вот, можете этого не делать. Вознаграждение вы получите в любом случае. И еще я хотел поблагодарить тебя, девятый, за Максима. Виктория сказала, что он получил слишком серьезные внутренние повреждения, и имеющиеся в поместье целители ничем не могли бы ему помочь. Она очень высоко оценила твою работу и просила меня напомнить, что хотела бы поработать над твоим блоком. Не знаю, что это, но целительница была очень настойчива. «Можешь не переживать по поводу тайны твоего происхождения. Раз ты никому не говоришь об этом, значит, на это есть причина». Эта информация станет тайной внутреннего круга рода Шуйских. Практически со всеми членами внутреннего круга вы уже знакомы. Глава рода остановился и тяжело вздохнул. После чего он попросил Яну и Кирилла Александровича оставить нас втроем. Если Барыкин сразу же направился на выход, то Яна попыталась остаться. Вышла она только после того, как Михаил Владимирович пообещал вышвырнуть ее из кабинета силой. «Не могу так больше», – произнес мужчина, когда за Яной закрылась дверь. Барыкина сказала, что в теле Максима она обнаружила нечто невероятное. Что-то подхлестнуло его естественную регенерацию в сотни раз. Именно благодаря этому сын остался жив. Как она ни старалась, но так и не смогла понять, что это. Ее способности для этого недостаточно, но она уверена, что это нечто, дело твоих рук, мальчик. «Постой, не нужно сейчас ничего говорить. Если слова Барыкиной правды, и ты действительно обладаешь подобным умением, то я хотел бы попросить тебя попытаться помочь дяде. Наши целители беспомощны, они лишь способны на то, чтобы поддерживать жизнь в уже практически мертвом теле. Если у тебя получится, то у рода шуйских появится еще один долг крови перед Велесовыми». «Но я в любом случае помогу тебе восстановить рот, и в качестве первого шага предлагаю тебе взять в жены мою Яну. Ей всего 25 лет, и она уже смогла подняться до первого ранга. Ваши дети гарантированно будут сильными и одаренными. А пока рот Велесовых не окрепнет, я обязуюсь защищать вас всеми доступными способами». «Если потребуется, я готов даже объявить войну любому роду из первой десятки. После того, как Андрей прорвется, мы будем в состоянии сразиться хоть со всеми этими родами». Услышав эти слова, Ниса стиснула мою руку и начала мелко дрожать. Она боялась, что я приму предложение Михаила Владимировича. «Спасибо, но мне это не подходит», — ответил я, — И не снова сжала мою руку, на этот раз гораздо нежнее. А вот помочь мистеру убить, я не откажусь, и мне не нужно никакой платы за это. Единственное, чего я попрошу, это оставить меня и восьмую наедине с вашим дядей, а еще рассказать мне о моей семье, если вы что-то знаете. Я легко могу сделать все, что ты просишь. Может, нужно что-нибудь еще, какие-нибудь препараты или еще что-то, Тут же встрепенулся Михаил Владимирович. Я только собирался ответить, что ничего, но в кабинет зашел встревоженный Андрей. Звонила Лиза. На ее базу напали. Данилка убит.